Глава 18. Ли Кристофер Динова. "Смотрите, снег пошёл", воскликнула Кристина. Кристофер выгнулся в кресле и запрокинул голову, чтобы выглянуть в окно, на которое указывала сестра. На улице действительно шёл редкий снег. Маленькие снежинки кружились в воздухе, медленно оседая на землю. Природа делает тебе подарок к Новому году, улыбнулся Абель. Именно в его гостинной расположились Денова любое с неожиданным изменением погоды. Снег в летней столице был редкостью, никогда не держась больше месяца, а чаще всего ограничиваясь одной-двумя неделями. Тёплое лето Селиана имело и обратную сторону, сменяясь такой же тёплой зимой. До сих пор не привыкшие к частым дождям курсанты приветствовали снег как старого знакомого. Особенно учитывая символичность его появления, до Нового года оставалось всего два дня. Четыре месяца занятий пролетели как одно мгновение, сегодня курсанты отдыхали в преддверии вечернего праздничного бала, после которого должны последовать две недели перерыва в учебе. Кристофер предвкушал скорую поездку домой и возможность похвастаться перед родителями своими успехами. Правда, в Солиана оставалась Лада, да и не она одна. Юноша радовался тому, что родился де novo. Большая часть программы обучения первого курса была ему уже известна благодаря усилиям семьи и наставников, поэтому он мог тратить своё время на ухаживание за девушками, а не просиживать вечера за книгами, подобно бедняге Семею. Ухаживание настолько успешно, что одно время Крис даже собирался остаться в Салиано на зимние каникулы. Но до да ничего. Длингиле отсутствие только сделают последующую встречу с Ладой более жаркой. Послышался тихий писк, чётко различимый в наступившей тишине. Абель скосил глаза на браслет, носимый им на левой руке. Приехала, пробормотал он. Мы ещё кого-то ждём? с интересом спросил Кристофер. Не то чтобы ждём, ответила Абель. Скорее, готовы к появлению. Думаю, что могу легко угадать, какая именно гостья пожаловала. Аврелия, фыркнула Кристина. Нет, покачал головой Игнец. Кристина вопросительно удивлённо вздёрнула бровь, а сам Кристофер с интересом посмотрел на дверной проём, через который можно было видеть небольшую часть холла. Щикастик! Миниатюрная блондинка вихрем ворвалась в гостиную и, перегнувшись через спинку кресла, схватила Абеля за щёки, растягивая их в стороны. А, Иви, отпусти меня. Гнец вывернулся из цепких пальчиков. Ты что творишь? Ну вот, оцарапала. А не надо было вырываться. Весело заявила женщина и быстро обогнув кресло, слизнула капельку крови со щеки Абеля. Так лучше, и никакого лекарства не надо. У меня целюнае целебная, она звонко рассмеялась. Хочу представить вам мою вторую маму, Ивейно, со вздохом сообщил Гнец. Иви, перед тобой Кристофер и Кристина, мои друзья. Привет, блондинка повернулась к Диново и помахала им рукой. Ивейно была невысокой и изящной. Едва ли не до хрупкости она относилась к тому типу женщин, которые выглядят девочками до самой старости, лишь обзаводясь с возрастом несколькими тонкими морщинками. Её сложно было назвать красивой, но жизнерадостность, бившая ключом, привлекала внимание окружающих. "Ты одна?" поинтересовался Абель. "Нет, но Мари ходит так медленно, что у меня не было сил её ждать. Кстати, она сейчас будет сгонять тебя с кресла". И вийна упала на диван, старательно вытягивая одновременно и руки, и ноги, чтобы занять всё оставшееся место. Добрый день. В комнату вошла ещё одна женщина. Кристофер на мгновение даже замер от восхищения. Сестра Абеля ни капли не походила на брата. Она была одета в военную форму, изготовленную великолепным портным. Чёрные брюки плотно облегали крепкие бёдра, переходящие в тонкую талию. А затем любой прослеживающий изгибы её фигуры взгляд должен был неминуемо замереть, наткнувшись на крупную высокую грудь. Пышные, чуть вьющиеся росые волосы обрамляли красивое лицо, заканчиваясь на уровне плеч. Серые глаза смотрели насмешливо, словно предлагая проявить себя, а чуть кривоватая луковая улыбка обещала награду тому, кому это удастся. Моя сестра Марианна представил женщину Абель Кристофер и Кристина Денова. Прошу вас, присаживайтесь. Крис поднялся из кресла и скользнув поближе к женщине, протянул ей руку раскрытой ладонью вверх, чтобы красавица могла на неё опереться, делая несколько шагов до сиденья. Благодарю. Её улыбка чуть дрогнула. Кристофер надеялся, что обещающе. Усадив Марианну, юноша встал рядом, опираясь рукой на спинку кресла. А у тебя настоящий друг, абель? Он пожертвовал собой, чтобы ты мог сохранить место, захихикала Ивейна, принимая сидячее положение. Я могу пересесть на диван, если ты пообещаешь не хватать меня за щёки, проворчал Абель, как раз кресло освободиться. Сиди спокойно, Кристина поднялась на ноги, мы всё равно собирались уходить. Уже? удивился Гнец. Кристофер только растерянно моргнул. Тебе же надо принять родственниц, как полагается, а мы только помешаем. «Встретимся вечером на балу. Вы придете на новогодний бал, Ла Марианна?» «Конечно», — ответила красавица. «Мы с Иви специально приехали сегодня, чтобы не пропустить празднество. Тогда я не буду прощаться, раз мы обязательно скоро увидимся. Крис, ты ведь не собираешься остаться?» «Да, мы, пожалуй, не будем мешать», — поспешил сказать хоть слово Кристофер, пока сестра не решила все за него. «Я надеюсь встретить вас на балу, Ла Марианна». Юноша наклонился целой рукой к красавице. "Стоит выйти замуж, и молодые люди начинают тебя игнорировать", пожаловалась громким шёпотом и вейно, сопроводив свои слова протяжным вздохом. "А, обилгнец". "Надолго?" спросил я после того, как Динова покинули дом. "Мари, он нас уже выгоняет", патетически воскликнула Иви. "Не надолго?" Марианна улыбнулась и взъерошила мои волосы. Дней на пять максимум, но скорее всего уедем послезавтра, по крайней мере, я. Прекрати. Рик и так за мной скоро с расчёской гоняться будет. Я как смог пригладил волосы руками. Испортили они тут нашего Абеля, притворно вздохнула Ивейна. Ты только посмотри на него. Причёсывается, пусть и с помощью девушки. Животик куда-то дел. Щёчки только спереди разглядеть можно. Вот вернётся домой, а родная мать его не узнает. Что делать тогда будем? Надо маму подводить к этому постепенно. Наймём художника, и пусть он Сабеля каждую неделю портрет рисует, поддержала Шутку Марианна. Но мы ведь упустили полгода. Надо срочно вернуть его в первоначальное состояние. Сегодня же испеку пирог с вишней. Щекастик, будешь свой любимый пирог? Буду, пробурчал я. И Вени всегда нравилось печь, а мне поедать то, что у неё получалось. Только сегодня не получится. Вечером новогодний бал. Тогда завтра, покладисто согласилась моя вторая мама. Ладно, я пойду осваиваться в новой комнате и наряд заодно приготовлю. Не скучайте вдвоём без меня, она махнула нам рукой, устремляясь к лестнице. Тебе показать комнату? обратился я к Марии. Позже. Давай лучше вернёмся в гостиную, у меня к тебе важный разговор. Хорошо. Я пропустил сестру вперёд, гадая, какой именно сюрприз она для меня приготовила. Мы вновь расположились в креслах и замерли, глядя друг на друга. Прошла минута, другая. Я спокойно смотрел на сестру, ожидая, пока она начнёт говорить. Игра в гляделки была освоена мной в совершенстве много лет назад. Семья решила, что ты должен жениться, Абель наконец прервала молчание Мрианна. И снова тишина. Такого я никак не ожидал. Жениться? Когда? На ком? Зная родителей, они наверняка уже решили все вопросы о Марии, прислали сообщить мне о предстоящей свадьбе, чтобы самим не выслушивать ожидаемую истерику. Что ещё решила семья? Мой голос был холоден и спокоен. Пришлось отключить несколько эмоций, чтобы успевать анализировать сказанное сестрой, не злясь и не впадая в панику. И кого конкретно ты подразумеваешь под этим словом? Отца, разумеется, кого же ещё? Пожал плечами Марианна. Тебе подобрали почти идеальную невесту, высокородную, прекрасно образованную, привлекательную. Она должна тебе понравиться. Кто? Кристина Денова. Сестра правильно поняла мой вопрос. Как видишь, семья постаралась учесть все твои пожелания. Я могу отказаться. Кристина нравилась мне. Очень нравилась, но близкая свадьба никак не вписывалась в мои планы. Нет, Абель, семья и так постаралась, чтобы ты был доволен. Подобрала именно ту девушку, которая тебя привлекает, так что придётся согласиться. Интересы семьи важнее твоих капризов. Мать в курсе? Я быстро перебирал различные варианты действий. Да, она считает твой брак хорошей идеей, Мария усмехнулась. На жаловаться, как в прошлый раз, не удастся. И когда свадьба? Чтобы достойно отреагировать, необходимо было узнать все условия. В конце июня семья решила, что тебе не стоит отвлекаться на бракосочетание и всё, что за ним последует во время учёбы. Оканчивай этот курс, сдавай экзамены, а потом проведём свадебную церемонию. И вы с молодой женой сможете уединиться на всю оставшуюся часть лета на каком-нибудь курорте. Я откинулся на спинку кресла. Всё было не настолько плохо, как показалось сначала. Конечно, придётся пересмотреть часть планов и разработать новую стратегию поведения в отношении Кристины, но могло быть и хуже. И хотя изначально я не планировал посвящать её во все свои дела, оставаясь просто друзьями, Но если кому и можно будет довериться, так это Динова, с их болезненным восприятием чести. В любом случае время у меня было, до свадьбы оставалось еще полгода. Сегодня как раз подходящий день, чтобы сделать предложение. Сегодня? Новый удар чуть было не выбил меня из колеи. Хорошо, что я не поспешил вернуть эмоции в их обычное состояние. Но зачем? Свадьба ведь только летом. Абель. Вы же высшие аристократы. Вам необходимо продемонстрировать свою способность думать о будущем. Предложение делается заранее, а наша же не беременная простолюдинка, чтобы бежать под венец на следующий день после объявления о помолвке. К тому же, сегодня такой день, на новогоднем балу соберётся множество аристократов, которые будут восхищаться твоим романтичным жестом. И, разъехавшись по домам, растрезвонят о нем по всей империи, — подумал я. Но вслух ничего не сказал. «Ты ведь согласен, Абель? Сестре нужен был мой ответ, а не молчание». «Хорошо. Я сделаю ей предложение сегодня». «Прекрасно», — Марья Анна улыбнулась. «Но есть еще одна мелочь, которую ты в своей благородной рассеянности мог упустить. Неприлично делать девушке предложение, имея официальную любовницу». «Общество может неправильно понять. Придется объявить о разрыве отношений с Ло Томпсмит, причем публично и до того, как будешь делать предложение Динова. Надеюсь, я не прошу невозможного?» «Нет». «Нет, в смысле... Нет, ты не просишь невозможного?» «Или... Нет, в смысле... Нет, я этого не сделаю». Сестра хотела выжать из меня точный ответ. «Я сделаю». «Договорились». Марьянна встала и потянулась. «Я...» Пойду, тоже займусь снарядами. А ты подумай, как лучше преподнести свои речи. И не дуйся на меня, братик, это всё ради твоего блага. Она ушла, оставив меня одного. Рикарда Санано, горничная. Лорд Командор, позвольте один вопрос. Поинтересовалась Рикка у Марианны, затягивая на ней корсет. Спрашивай, логнец не отрывался от своего отражения в зеркале. По поводу моего запроса в связи с нападением на вашего брата, могу ли я узнать результат расследования? Знаешь, корсет меня стройнит. Марианна повернулась к зеркалу боком. Обидно. Я думала, что нахожусь в прекрасной форме. Мой штаб разве не направлял тебе письмо? Я получала официальный ответ от вашего штаба, но в нём нет ничего, кроме уведомления об окончании следствия. «Хорошо бы, Тиви, можно поглощать собственную выпечку под носами и совершенно не полнеть, а таким, как я, собираясь на бал, жизненно необходимо втискиваться в корсет, чтобы казаться чуточку стройнее», — Марианна вздохнула. «Не волнуйся, расследование закончено, результаты есть. Исполнители и заказчика нашли, других покушений не предвидится. Но, лорд-командор, если бы у меня был полный отчет...» то имеющиеся в нем сведения помогли бы узнать вероятное направление следующей атаки. «Следующей атаки не будет», — мягко сказала Марианна. «Компетентные люди уже решили проблему. В материалах расследования нет ничего, касающегося твоей непосредственной работы. Лучше оставь подобные загадки другим и продолжи заниматься тем, что по-настоящему нужно». «Да, лорд-командор», — Рикка поклонялась. Она подумала о том, что Штефан был прав, и в семье Гнецев действительно идёт внутренняя борьба. Девушка привыкла сражаться с врагами империи, и происходящее ей не нравилось. Очень трудно понять, какая из сторон правильная. К счастью, у неё нет необходимости принимать судьбоносные решения за той есть господин, которому она служит. Господин, олицетворяющий собой саму сущность аристократии. Достижение шестой ступени в любом виде искусств Само по себе подвиг. Гены такого человека ценны не меньше, чем чистая кровь многих поколений. Каждый дом будет рад назвать его своим членом, пожелав он отречься от фамилии, с которой родился. Подобный мастер имеет право на титул выше того, который носил. Так простолюдин может стать аристократом, а лу возвысится до ло, но господин Абель, высокородный ла, ему некуда подниматься. Нет титула выше этого. Пожелай он пройти квалификационный экзамен, и имперское население поставит его на одну ступень с императором, если не выше. «Недовольна моим решением?» Лагнец бросила цепкий взгляд на отражение горничной в зеркале и, видимо, приняла молчаливые размышления Рикки за неодобрение. «Могу тебе и обещать, что сведения, напрямую касающиеся безопасности Абеля, будут предоставляться без задержек». «Благодарю вас, лорд-командор». «Не стоит». Это и в моих интересах тоже. Ослабь немного корсет. Марианна осторожно вдохнула. Да, так лучше. Как тебе, кстати, мой братиц? Он хороший господин. Я не об этом. Что ты думаешь о нём как о мужчине? Меня всё устраивает. Рикка позволила себе посмотреть в зеркало, и её взгляд встретился с взглядом Марианны. Ой ли, лагнец усмехнулся. Неужели мальчик может быть столь же хорош, как и взрослый мужчина? Меня всё устраивает, повторила Рикка. Как скажешь, миролюбиво произнесла Марианна, всё ещё продолжая улыбаться. Улла, абельгнец. Мы перешагнули порог праздничного зала Академии, предназначенного как раз для таких мероприятий, как предстоящий бал. Ивейна держала меня под руку, позволяя Марианне идти впереди нас в одиночку. помещение было заполнено множеством беседующих или просто прогуливающихся людей, где-то вдали играла музыка, но прямо здесь даже не приходилось напрягать голос, чтобы слышать друг друга. Была ли в такой акустике заслуга архитектора, спроектировавшего здание, или мага, опутавшего зал с оклятиями, этим человеком стоило восхищаться. Я огляделся в поисках знакомых лиц и непроизвольно подвигал пальцами рук, размышляя о предстоящих разговорах. Вторая мама успокаивающе погладила мою ладонь свободной рукой и ободряюще улыбнулась. Иви всегда хорошо ко мне относилась, если бы она чаще бывала дома. «Не волнуйся ты так, Абель», — шепнула Ивейна. «Тебе ведь нравится девушка, и вы сможете найти компромисс. Ты женишься, прекрасно видя ее достоинства и недостатки, что куда лучше брака с идеалом, как и в моем случае». Впервый раз слышу, чтобы ты была хоть в чём-то недовольна своим браком, прошептал в ответ я. Ну, не то чтобы недовольна, Эви пожала плечами. Просто будучи восторженной девочкой, 10 лет назад я выходила замуж за героя, а жить приходится с обычным человеком. У него есть недостатки, о которых я тогда даже не подозревала. Например, работа главнокомандующим, которой так восхищаются молоденькие девушки, отнимает чудовищно много времени, оставляя совсем чуть-чуть на семью. К тому же, 10 лет в браке заставляют охладеть кого угодно. Возможно, то, что он вдвое старше меня, также играет свою роль. Но я не жалуюсь, Абель она мягко улыбнулась, только указываю на вред идеализма при вступлении в брак. Не замечал ничего такого раньше. Я задумался, пытаясь вспомнить. Ты не должен был. Зачем мальчишке даже такому любознательному разбираться в сложностях личных взаимоотношений взрослых людей? Вот когда самому понадобится, тогда совсем другое дело, вторая мама подмигнула мне. Я нахмурился, не соглашаясь с её последним утверждением, но и вейно не стал развивать затронутую ей тему, принявшись вновь крутить головой по сторонам. Изредка она останавливалась и, оперевшись на мою руку, вставала на цыпочки, пыталась разглядеть что-нибудь скрытое стоящими людьми. Выигранные сантиметров 7-10 помогали ей не сильно Несмотря на 10 лет разницы, Иви вполне могла сойти за мою ровесницу как по внешнему виду, так и по поведению. Нам пора разделяться, остановилась Марианна. Абель пойдёт искать своих девушек, а мы займёмся мальчиками. Благо их здесь много. Где вас потом искать? на всякий случай спросил я. Вряд ли мы тебе сегодня понадобимся, хмыкнула Мари. Но если вдруг станет совсем одиноко, то приходи на площадку для танцев. Мы постараемся совращать юношей как можно громче, чтобы тебе было легче ориентироваться. И иди, герой-любовник, тебя ждут незабываемые впечатления. Иви, отцепись от его руки, пока люди не подумали, что Абель привел на бал еще одну любовницу в дополнение к имеющейся. Злит, что такой популярный юноша находится в слишком близком родстве с тобой, невинно хлопая глазками под дело в ответ Иви, но руку отпустила. Я отправился на поиски Аврилии. Мои родственницы своими сегодняшними шутками очень её напоминали. Их разговоры, достаточно разнообразные раньше, весь день затрагивали одну единственную тему, словно весь мир помешался на отношениях между мужчиной и женщиной. Аврилии нашлось довольно быстро, стоило задать несколько вопросов встретившимся знакомым. Она находилась в компании двух девушек и шести парней, смеясь и флиртуя, как обычно. Оставалось подобраться незамеченным как можно ближе, чтобы официальная любовница не поспешила ко мне на встречу, избавляясь от любопытствующих ушей. А любопытствующие уши были нужны, чтобы следующая сцена собрала как можно больше зрителей. В том, что Аврелия поддержит задуманную шутку, я не сомневался. Ла Абель, как я рада вас видеть. Разделяющие нас 5 м являлись неплохим результатом для моей почти отсутствующей способности скрываться в толпе. Добрый вечер, Аврелия. Я тоже рад встрече. Пришлось постараться, изображая бурную радость с моим текущим настроем. К сожалению, у меня плохие новости. О, мне лучше присесть, или вы поймаете, когда я начну падать, иронизировала она, подражая моему тону. Думаю, что поймаю. Я подошёл на длину вытянутой руки, но и не подумал говорить тише. Речь больше предназначалась окружающим, чем стоящей передо мной девушке. Настал день, когда приходится выполнять долг перед семьёй. Сегодня я должен сделать предложение той, которая в ближайшем будущем станет моей женой. Поэтому с прискорбием должен сообщить, что мы не можем далее быть любовниками. Сказанный вами тяжёлый удар для меня ла Абель. Её лицо было отражением моего. Серьёзное выражение, губы сомкнутые в тонкую линию и глаза, смеющиеся над шуткой, понятной только нам двоим. Я постараюсь его пережить, как подобает истинной аристократке, с высоко поднятой головой. Тогда позвольте предложить вам руку. Пойдёмте, разыщем мою невесту. Аврелия взялась за протянутую руку, и мы покинули кружок ошеломлённых аристократов. Новости должны были распространиться со скоростью лесного пожара, охватывая всех присутствующих, и когда придёт время делать предложение, недостатка в зрителях не будет. Это выходка покажет сестре. Одних приказов недостаточно для того, чтобы иметь со мной дело. Я лишь надеялся, что Кристина сможет понять и простить. Вы действительно собираетесь сделать предложение со мной, держащего вас под руку, спросила Врелия. Именно так, подтвердил я. Не моё дело спрашивать, что произошло между вами. Я лишь попробую предостеречь. Она обязательно обидится. Женщины редко прощают подобное. Я надеюсь заслужить прощение, рассказав о причинах такого поведения. Или вы беспокоитесь о себе? О себе тоже. Конечно, можно рассматривать требование моего присутствия как наказание за наглость, но я надеюсь на вашу великодушие. Аврелия улыбалась, хотя глаза её смотрели с опаской. Я обещал вам покровительство. Помните об этом. «И не стесняйтесь обращаться, если вдруг между вами возникнут трения». Девушку надо было поддержать. «В любом случае, я не собирался подвергать ее опасности из-за моей выходки». «Спасибо, Ла Абель». Аврелия несколько расслабилась. «Мы успели поболтать о том, о сём, выпить шампанского и даже немного потанцевать, прежде чем Динова почтили вечер своим присутствием. Я сам прибыл от нёдь не к началу, но они задержались почти на час». Видимо, сплетники не спешили ставить их в известность относительно происходящего, потому что Кристофера танцующего с Марианной я заметил раньше, чем его сестру. Впрочем, имея такое явное предупреждение о её близости, найти Кристину труда не составило. Привет, Абель, помахала мне рукой идущая навстречу девушка. Привет, Крис. Я встретил её с улыбкой и сразу пошёл в наступление. Прошу тебя стать моей женой. Кристина остановилась, словно ударившись о невидимую стену. Я ощутил мгновенный укол стыда за то, что собирался сделать. Очевидно, её никто не предупреждал о предстоящем событии. Сейчас ты должна сказать да. Начтую игру следовало довести до конца, хотя она меня уже не радовала. Почему? спросила вдруг Кристина, покосившись на Аврелию. Подобное развитие событий мною точно не ожидалось. Предполагалось, что её хотя бы поставят в известность, что никого уговаривать не придётся, что мы вступим во вполне обычный брак по расчёту. Потому что из нас выйдет прекрасная пара. А что ещё я мог ей сказать? Кристина колебалась. Как я могу согласиться, когда ты имеешь официальную любовницу, прошептала она. Мы уже объявили о разрыве наших с ней отношений. Я упорно изображал из себя глупца. лучше так, чем публично оскорбить Кристину. Моё послание предназначалось сестре, а вовсе не Динова. Тогда почему вы вместе всё ещё шёпотом спросила меня будущая невеста? Потому что я пригласил её как подругу стать свидетелем этого знаменательного события. Аврелия осторожно высвободила свою руку и кивнула, подтверждая мои слова. Но Кристина смотрела всё так же неуверенно, настороженно. На мгновение в моей голове мелькнула мысль, что если Динова сама скажет нет, то появится великолепный повод рассмеяться в лицо Марианне. Мелькнула и пропала, сменившись более разумной о том, что отец вряд ли будет рад сорвавшейся свадьбе. Скажи, да, тихо попросил я, мягко улыбнувшись, стоящей передо мной девушке. И добавил ещё тише, едва шевеля губами: "Пожалуйста, Да, почти так же тихо ответила Кристина. Мелли держала в руках пришедшее письмо и вспоминала. Вспоминала их первую встречу с Эриком, когда он проводил её до дома и отказался заходить, несмотря на изрядно промокший плащ. Такой простой и загадочный одновременно. А потом была вторая встреча, столь же случайная, как первая. Высокородная скучает. Или просто любит бродить под дождем без сопровождающих? Его улыбающееся лицо в желтоватом свете уличного фонаря словно излучало тепло. И то, и другое. Она, не удержавшись, улыбнулась в ответ. «Такой женщине, как вы, не идет одиночество. Позволите составить компанию». Он предложил ей руку, и Мелисанда с удовольствием взялась за нее. Они встречались с Эриком три дня. «Открыт». просто гуляя или сидя в кафе и болтая о всякой всячине, он не напрашивался в гости и ни разу не приглашал туда, где им пришлось бы остаться только вдвоём, словно блюдя свой своеобразный кодекс чести. Она сама должна была выбрать, какой мужчина ей нравится больше. И Мелисанда выбрала. Это был лёгкий выбор, выбор между существованием в качестве игрушки высшего аристократа и долгой жизнью с любимым мужчиной. Девушка отказала Гнецу. Как мелли боялась тогда, что Абель захочет отомстить Эрику. Даже глядя в окно на удаляющегося неровный, словно пьяный походкой юношу, она испытывала только страх. Но Гнец оказался благороднее, чем ей казалось, и просто вычеркнул её из своей жизни. На следующий день Эрик остался у Мелли на ночь. Он был великолепным любовником, таким великолепным, как выдуманный герой женских романов. И то, что происходило между ними в последующие 2 месяца, походило на помутнение рассудка. Мелисанда забросила все свои увлечения, и единственную подругу, отрабатываемые с курсантами практические занятия забывались через минуту после их окончания. Девушка забегала домой только чтобы переодеться и иногда перекусить, а потом летела на встречу с ним. И когда неделю назад Эрик объявил о необходимости своего отъезда, Его слова поразили Мелисанду словно удар грома. Она никогда не задумывалась, чем именно занимается её возлюбленный и как он находит на неё столько времени. Эрик служил в отряде специального назначения и собирался уехать на выполнение очередного задания. "2 недели", говорил он, "всего 2 недели". "Ты будешь писать мне?" спросила тогда она. "Конечно", ответил он, улыбаясь. И вот Пришло письмо. Уважаемая Лумилесанда, меня зовут Мигель Сервис. Я имел честь служить вместе с Эриком Гровером, и на правах его хорошего друга и боевого товарища пишу это письмо. Он так нежно отзывался о вас, что в нарушение инструкции я сообщаю вам о произошедшем, несмотря на то, что вы не являетесь его родственницей. Эрик погиб, как настоящий мужчина, исполняя свой долг. Вы можете гордиться им, если это, конечно, вас утешит. Милли держала в руках насквозь промокшее от слёз письмо и вспоминала, вспоминала все связанные с Риком моменты, перебирая их как драгоценные жемчужины.